Глава 2 Почему Амазон не такова, как ваш средний ритейлер? Введение в розничную стратегию. Маховик. Тяжелое вращающееся колесо в машине, которое используется для увеличения импульса и тем самым обеспечивает большую стабильность вращения или запас доступной мощности. Амазон полна противоречий. Розничный торговец, чья стратегия должна была быть нерентабельной в течение длительного времени, стал теперь второй по стоимости компании в мире. amazon это ритейлер, не владеющий большей частью тех вещей, которые он продает. Amazon является как опасным конкурентом, так и все чаще розничным партнером. В зависимости от того кого вы об этом спрашиваете, выражение эффект Amazon может означать как вывод компании из бизнеса так и кардинальное улучшение ее клиентского опыта компания amazon продает все от подгузников до беговых дорожек но она также выпускает хиты телевизионных шоу программ и предоставляет услуги облачных вычислений правительству сша amazon это производитель оборудования процессинговая компания рекламная платформа морской грузоперевозчик издательство сеть доставки модельер частный бренд провайдер охранных услуг и авиакомпания Но это еще не все. Амазон хочет быть супермаркетом, банком, поставщиком медицинских услуг, и к тому времени, когда вы прослушаете это, она, вероятно, будет на пороге прорыва, по крайней мере, в еще одну отрасль. Амазон осознает, что для внешнего мира такая диверсификация кажется разрозненной и нелогичной. Является ли Амазон просто мастером на все руки, но не профессионалом в чем-то конкретном? Когда мы делаем что-то новое, мы допускаем, что нас могут не понимать в течение длительных периодов времени, говорилось на сайте ритейлера в 2018 году. Чтобы понять Амазон, вам сначала следует понять ее стратегическую структуру, ее фреймворк. Это маховик. Теряя деньги, зарабатывать деньги. Сформулированный теоретиком управления Джимом Коллинзом эффект маховика описывает продуктивный цикл, делающий компании все более успешными. На своем сайте Коллинз заявляет, «Здесь нет ни одного всеопределяющего действия, ни грандиозной программы, ни некоего убийственного новшества, ни единого счастливого случая, ни одного чудесного момента. Процесс скорее напоминает неумолимое раскручивание гигантского тяжелого маховика, проворачиваемого оборот за оборотом с наращиванием крутящего момента до точки прорыва и далее. Так как же все это относится к Амазон? В книге «The Everything Store», опубликованной в 2013 году, Брэд Стоун объясняет первоначальную идею. Безос и его помощники набросали свой собственный благотворный цикл, который, как они верили, приведет их бизнес в движение. Это происходило примерно так. Более низкие цены привели к большему числу визитов покупателей. Большее количество клиентов вызвало рост объема продаж и привлекло на сайт больше сторонних продавцов, получающих комиссионные выплаты с онлайн-торговли. Это позволило Amazon получать растущий эффект от постоянных затрат, таких как фулфилмент-центры и серверы, необходимые для обслуживания сайта. Более высокая эффективность позволила ей еще больше снизить цены. «Подпитайте любую часть этого маховика», — рассуждали в компании, и она ускорит этот цикл. По итогам двух инвестиционных десятилетий маховик, наконец, вращается. amazon продолжает диверсифицировать свой бизнес, заглядывая далеко за пределы ритейла, чтобы подпитать маховик. amazon не устраивает быть магазином всего. Она хочет быть магазином повсюду. Ее намерение ворваться в совершенно новые сектора, такие как банковское дело и здравоохранение – могут оказаться несовместимыми с основным розничным подразделением. Но мы должны помнить две вещи. Каждая новая услуга – это еще одна спица в колесе. Успех Амазон нельзя измерить, глядя на одну изолированную бизнес-единицу. Единственное, что связывает воедино все кажущиеся иррациональными шаги Амазон, Это возможность улучшить опыт работы с клиентами с целью дальнейшего встраивания компании в общий с покупателями процесс. В 2018 году Bain Company предсказала, что банковские услуги от Amazon смогут привлечь более 70 миллионов клиентов в течение пяти лет, что сравняло бы Amazon с третьим по величине из американских банков – Wells Fargo. Всеобщее доверие и лояльность к бренду Amazon теперь хорошо известны и могут быть транслированы в другие сектора, хотя это и не произойдет без более тщательного исследования. Теперь давайте подробнее рассмотрим, как ценности Amazon сформировали их стратегию, заключающуюся в том, чтобы стать одним из самых прорывных и влиятельных розничных предприятий 21 века. Основные принципы Амазон Мы – компания первопроходцев. Делать смелые ставки – это наша работа, и мы черпаем свою энергию в изобретательстве от имени клиентов. Успех – это замер возможного, а не вероятного. Амазон, 2018 год. Выигрышная комбинация, клиентская одержимость и страсть к изобретательству. Большинство розничных торговцев считают себя инновационными, клиентоцентричными и ориентированными на результат. Разница с Амазон в том, какой смысл они вкладывают в эти слова. Амазон начинала с книг, но уже более 10 лет ее смелая миссия состоит в том, чтобы стать самой ориентированной на клиента компании Земли. И не меньше. Сотрудники компании остаются непоколебимо приверженными этой цели, обеспечивая на деле, чтобы каждое принятое ими решение в конечном счете добавляло ценности клиенту. В конце концов, весь смысл розничной торговли в том и состоит, чтобы обслуживать покупателя. Если вы хотите докопаться до правды о том, что отличает нас от других, то вот она, мы искренне клиентоцентричны, мы неподдельно долгосрочно ориентированы и мы действительно любим изобретать. Большинство компаний не такие. Джефф Безос, 2013 год. amazon явно не первый в мире ритейлер из тех, кто одержим своими клиентами. Фактически, можно утверждать, что этот вдохновенный порыв ведет свое начало от покойного Сэма Уолтона, основателя Walmart, который искренне принял мантру «Клиент-король», выразив ее однажды довольно лихо. Есть только один босс – заказчик, и он может уволить всех в компании, начиная с председателя, просто тратя свои деньги в каком-нибудь другом месте. Однако то, что отличает сотрудников Amazon, это их беспрестанная неудовлетворенность статус-кво. Они непрерывно ищут лучшие пути служения своим клиентам с тем, чтобы сделать процесс шопинга еще более удобным, Когда розничные торговцы говорят об инновациях, они имеют в виду такие вещи, как островные торговые точки или цифровые дисплеи. Для Amazon же это подводные склады и роботы-почтальоны. В своем письме акционерам от 2016 года Джефф Безос писал, «У подхода, ориентированного на клиентов, есть множество преимуществ, но вот одно из них по-настоящему важное». Клиенты всегда прекрасны, изумительно неудовлетворены, даже когда они докладывают вам, что счастливы и что ваш бизнес великолепен. Даже когда они еще не знают об этом, клиенты уже хотят чего-то лучшего, и ваше желание порадовать своих клиентов будет подталкивать вас к тому, чтобы изобрести от их имени что-то новое. Безос подчеркивает, что никто из клиентов никогда не просил Амазон создать программу членства prime, но оказалось, что именно этого они и хотели. Амазон имеет готовое решение еще до того, как у клиента возникает потребность в нем. В 2017 году ритейлер потратил более 20 миллиардов долларов на исследования и разработки, больше, чем любая другая компания США. Однако, несмотря на такие глубокие карманы для R&D, Amazon рассматривает бережливость как ключевой руководящий принцип, способствующий развитию находчивости, самодостаточности и изобретательности. Бережливость является общей чертой для самых успешных розничных продавцов. На заре своей деятельности Amazon прославилась тем, что использовала двери в качестве офисных столов. Walmart получил именно это название, потому что оно состояло только из семи букв, что было короче, чем альтернативное предложение и, следовательно, удешевило установку и электропитание для наружной неоновой вывески. Кроме того, считается, что все руководители крупнейшего испанского ритейлера Меркадона хранят в своих карманах монету в 1 евроцент, как напоминание, что цель их работы состоит в сокращении расходов для покупателей. Аналогично amazon будет тратить деньги только тогда, когда есть явная выгода для клиента. Джеффу и в голову бы не пришло менять какой-нибудь элемент, Кнопку, панель оплаты или что-нибудь еще на их веб-сайте, пока вы не сформулировали Джеффу, что это даст клиенту, сказал Брайан Макбрайт, председатель совета директоров ASOS и бывший босс Amazon UK, выступая на конференции по технологиям ритейла в 2018 году. Если в этом нет ничего для клиента, то зачем это делать? Принципы лидерства от Amazon Одержимость клиентам, собственность, придумай и упрости, как правило, лидеры правы, учись и будь любопытным, нанимай и развивай лучших, настаивай на самых высоких стандартах, думай масштабно, склонность к действию, бережливость, заслужи доверие ныряй вглубь, имей хребет, не соглашайся и совершай, добивайся результатов. Инновации в масштабе Итак, как же Amazon создает культуру, процветающую благодаря собственной гибкости? Как она совершает инновации в масштабе всей компании? Одним из примеров является подход от обратного. Amazon всегда была довольно громким критиком слайдов PowerPoint, удобно ведущему, трудно слушателям. Вместо этого совещания здесь структурированы вокруг шестистраничных описательных документов, которые молча прочитываются всеми участниками в начале каждой встречи. Эти записки, как утверждает Безос, заставляют выносить в предмет дискуссии более глубокую ясность, особенно когда речь заходит о развитии нового продукта. Они предназначены для чтения в качестве макета пресс-релиза, анонсирующего преимущество готового продукта для клиента как не специалиста. Или, как говорит Ян МакАлистер, в настоящее время директор Alexa International, выражены на языке телеведущих, а не повернутых айтишников. Работая методом от обратного делает вас ответственным за то, как это будет работать для клиента. Пол Мизинер, вице-президент Amazon по глобальной инновационной политике и коммуникациям, 2017 год. Все здесь сосредоточены вокруг проблемы клиента, в которой текущие решения, внутренние или внешние, терпят неудачу, и на том, как новый продукт может преодолеть существующие трудности. Если преимущества не кажутся привлекательными, то менеджер по продукту продолжает дорабатывать внутренний документ. «Итерация пресс-релиза обходится намного дешевле, чем итерация самого продукта. И быстрее», — написал МакАлистер в своем блоге в 2012 году. Результат — быстрое внедрение инноваций. Отличный пример этого — PrimeNow, Сервис доставки Amazon с длительностью от 1 до 2 часов, преодолевший путь от первоначальной идеи продукта до его запуска всего за 111 дней. Вот что отличает команду Amazon. Уникальный подход к разработке продукта позволяет им сочетать менталитет стартапа с масштабом и ресурсами крупной компании. Лучшее место в мире, чтобы потерпеть неудачу amazon ценит любопытство и риск, но не все, к чему она прикасается, превращается в золото. Ее самым большим провалом был, возможно, телефон FIRE, который сильно не дотягивал до уровня iPhone и Android, что в конечном счете привело к списанию 170 миллионов долларов. Другие кратковременные эксперименты включали сайт путешествий Amazon Destinations, группон-подобный сайт Amazon Local, а также Amazon Wallet — приложение, которое позволяло покупателям хранить подарочные карты и карты лояльности на своем телефоне. Большинство неудачников — это люди, которые не осознавали, насколько они были близки к успеху, когда решили сдаться. Томас Эдисон — американский изобретатель. Инновации и неудачи, по словам Безоса, являются неразлучными близнецами. Принятие Амазон-неудачи в качестве учебного опыта отличает ее от других предприятий. Каждая важная вещь, которую мы сделали, была связана с принятием на себя риска, что всегда требует настойчивости и мужества. «Кое-что из наших начинаний сработало, хотя большая часть нет», — говорит Безос. Давайте проясним. Те вещи, которые сработали, например, прайм, Amazon Web Services AWS и Amazon Echo принесли компании колоссальный успех. Двадцатилетняя ставка и важность последовательности. Мы собираемся быть убыточными в течение длительного времени, и это наша стратегия. Джефф Безос, 1997 год. Уолл-стрит: краткосрочный по самой своей сути заставляет большинство публичных компаний ориентироваться на максимизацию прибыльности и производительности из квартала в квартал. Amazon делает прямо противоположное. С первого дня своей жизни Amazon отдает приоритет росту над прибыльностью, измеряя собственный успех увеличением количества клиентов и дохода, показателем того, сколько клиентов покупают у них на регулярной основе, а также стоимостью бренда. Ее план всегда состоит в том, чтобы установить лидерство на рынке, которое, в свою очередь, укрепит экономическую модель Амазон. Концепция «маховика» не рассчитана на мгновенный успех, она основана на построении продолжительных отношений с клиентами. Не следует также упускать из виду важность последовательности в стратегии Амазон, Самое первое в ее истории письменное обращение к акционерам от 1997 года читается так, будто оно написано буквально вчера. Безос не предсказывал будущее, он создавал его. Два десятилетия назад он изложил свое видение развития, чтобы сосредоточиться на потребителях в попытке создать долгосрочную ценность для клиентов и акционеров. Не забывайте, что в 1997 году Амазон была онлайн-книготорговцем, ничем не похожим на того розничного Голиафа, которым она является сегодня, но тем не менее ее стратегия была уже кристаллизована. Чтобы план Амазон сработал, Безосу пришлось надолго стать его частью. Теперь он самый богатый человек на планете, хотя большая часть его чистого капитала связана с вложениями в акции «Амазон». Его нахождение у руля в течение более двух десятилетий помогло «Амазон» избежать отклонений от первоначального курса. Толстая кожа и исключительная способность держать фокус были необходимы ему, чтобы вовремя отмахнуться от критиков и усмирить волнение акционеров. На момент написания этих строк в 2018 году Amazon сообщила о получении прибыли по итогам только лишь 13 лет из 21 года своего существования, и даже сегодня прибыль остается призрачной и неустойчивой, далекая от того восходящего линейного движения, которое так ожидают увидеть финансовые рынки. Большинство генеральных директоров компании розничной торговли были бы уже уволены, но Безос научил своих акционеров быть терпеливыми. Насколько я могу судить, Амазон – это благотворительная организация, которую управляют элементы инвестиционного сообщества в интересах потребителей. Мэтью Иглесиас, исполнительный редактор Vox, 2013 год. В первые годы, однако, очень многие люди ставили против Амазон. К 2000 году пузырь даткомов лопнул, а Амазон, шестой по объему операции ритейлер, все еще не отчитался о прибыли и кровоточил миллионами долларов убытков. Аналитики Уолл-Стрит были убеждены, что Безос строит карточный домик. Рави Сурия — Аналитик Лимон Бразес предсказывала тогда, что у Амазон закончатся деньги в течение нескольких месяцев, если ей не удастся выхватить еще одного финансирующего кролика из своей волшебной шляпы. В своем прогнозе Сурия не была одинока. В том же году финансовый журнал Berens опубликовал список из 51 интернет-компании, которые должны были обанкротиться к концу 2000 года. Этот список, The Burn Rate 51, включал такие забавные теперь имена, как Cydinao и Infonautics и Amazon. Тогдашние газетные заголовки вроде Может ли Amazon выжить и Amazon Схема Понци или Walmart в сети интернет хорошо иллюстрирует сомнения в будущем Амазон. Ожидалось, что Амазон станет еще одной жертвой пузыря доткомов. Несмотря на широкий скептицизм и неподдельное недоумение по поводу ее нетрадиционной бизнес-модели, Амазон удалось убедить достаточное число акционеров благодаря внятному изложению им своей позиции. Она взывала к их терпению, и на удивление акционеры согласились. «Я думаю, все сводится к последовательному посылу и последовательной стратегии, которые не отклоняются, когда акции идут вниз или вверх», сказал Билл Миллер, главный инвестиционный директор Miller Value Partners. Сегодня инвесторы часто смущаются, когда Amazon сообщает им о неожиданной прибыли. Они привыкли рассчитывать на то, что Amazon переработает любые наличные деньги в бизнес. Бывший исполнительный директор Amazon Бриттен Латт считает, что компании играют либо в конечную, либо в бесконечную игру. В конечной, сходящейся игре, компания верит в то, что может обыграть своих конкурентов. Такая игра характеризуется согласованным сводом правил и четко определенным механизмом забивания голов. Беседуя с авторами книги, Лад добавляет. Амазон, однако, играет в бесконечную игру, где цель состоит в том, чтобы пережить конкурентов. Амазон понимает, что конкуренты будут приходить и уходить. Амазон понимает, что она не может быть лучшей во всем. Amazon приняла стратегическое решение сфокусировать внимание на том, чтобы пережить своих конкурентов путем создания экосистемы, которая бы безупречно отвечала и служила потребностям клиентов через постоянно расширяющийся спектр продуктов, услуг и технологий. Дешевый капитал и непреодолимые рвы Amazon явно играет по своим собственным правилам, Без Безоса, с его видением, она не заслужила бы доверия инвестиционного сообщества. Без доверия своих акционеров она не смогла бы инвестировать в необходимую инфраструктуру для своего ключевого бизнеса – электронной коммерции или для инноваций далеко за пределами розничной торговли, добавляя все эти критические спицы в свой маховик. Не было бы ни AWC, ни Prime, ни Alexa amazon не была бы Амазон». Выступая на конференции по логистике в 2018 году, сэр Ян Чишир, председатель Совета директоров Дебенхэмс, отметил, что средний ритейлер реинвестирует 1-2% своих доходов в производственную систему, amazon инвестирует 6%. «Это фактор пять к одному, который возвращается к нам в виде лучшего инструментария, инфраструктуры и результатов тестирования», — сказал он. Профессор Нью-Йоркского университета Скотт Галлоуэй идет еще дальше с утверждением, что Амазон играет нечестно и побеждает. Он поясняет, у них есть доступ к капиталу, более дешевому, чем тот, который имеет любая компания в современной истории. Амазон может теперь занимать деньги даже дешевле, чем это удается сделать Китаю. В результате они могут бросить в дело больше ресурсов, чем любая другая фирма. Как конкурентам держаться в ногу с компанией, которая в принципе имеет нулевое обязательство сообщать о прибыли? компании, которая согласна ожиданиям своих инвесторов и далее будет просто вкладывать деньги в новые сферы роста. «Вы действительно роете непреодолимые рвы вокруг вашего бизнеса, когда поддерживаете в нем низкую маржинальность», говорит Марк Махани, управляющий директор RBC Capital, который занимается интернет-акциями с 1998 года. Очень немногие компании хотят войти в основной бизнес amazon и попытаться конкурировать с ними за 1 или 2% маржи. И ведь это... Только ритейл. Многие непрофильные бизнесы Amazon на самом деле тоже лидеры потерь. Абонентская плата в Prime может быть довольно значительной, но большинство аналитиков согласны с тем, что Amazon, вероятно, все еще теряет деньги на почтовых расходах в попытке стимулировать своих клиентов на более частый шопинг. Между тем ее девайсы, такие как Kindle и Echo, обычно продаются по себестоимости или в убыток. Как и Google, Amazon стремится захватить как можно больше покупателей, а затем зарабатывать деньги на контенте, приобретенном через эти девайсы, а также получать ценные данные о покупательских привычках. Учитывая, что владельцы Эко тратят на 66% больше, чем средний покупатель Amazon, ритейлер весьма конкретно стимулирован субсидировать продажи своих устройств. Неравноценное игровое поле. Налоги. Мы не можем обсуждать конкурентные преимущества Амазон, не упомянув о налогах. За последние 15 лет, с 2002 по 2017, Walmart заплатил 103 миллиарда долларов корпоративного подоходного налога. Это в 44 раза больше суммы, которую Амазон заплатила за тот же период amazon теперь является третьим по величине ритейлером в мире по объему выручки и в 2018 году стала второй компанией в США после Apple, достигшей одного триллиона рыночной стоимости. Но компании не платят налога на доходы, они платят налог на прибыль. Нетрадиционная стратегия Амазон по обнулению прибыли позволила ей минимизировать, а иногда и вовсе исключить свою налоговую нагрузку. В 2017 году она сообщила о 5 миллиардах 600 миллионах долларов прибыли, но уплатила нулевые федеральные налоги, как результат различных налоговых кредитов и налоговых льгот для опционов на акции. Как интернет-продавец, Amazon исторически выиграла. Хотя и несколько противоречиво, от постановления Верховного суда 1992 года, корпорация Quill против Северной Дакоты, которая отказала штатам в сборе налога с продаж в электронной коммерции, если соответствующие розничные торговцы физически не присутствуют в данном штате, например, в виде офиса или склада. Это одна из причин, по которым Безос вначале склонялся к Вашингтону как месту для штаб-квартиры Амазон. Штат имеет небольшое население, и его столица Сиэтл становится технологическим хабом. Стоит отметить, что самый первый выбор Безоса пал на индейскую резервацию рядом с Сан-Франциско, которая уже готова была предоставить ему щедрые налоговые льготы, если бы не вмешалось государство. Амазон провела свои первые дни, строя склады в небольших штатах, таких как Невада и Канзас, с возможностью доставлять оттуда товары в близлежащие густонаселенные штаты, вроде Калифорнии и Техаса, но без уплаты в них налогов с продаж. Годами возможность продавать товары без налогов давала Amazon и другим интернет ритейлерам гигантское преимущество по отношению к продавцам кирпича и строительного раствора. Однако, поскольку Amazon продолжала расширяться и ее фокус смещался на все более быструю доставку, у нее не осталось иного выбора, кроме как открывать все больше центров исполнения заказов в большей близости к своим клиентам. Когда эта стратегия перестала быть надежной, и Amazon захотела организовать еще больше складов в большем количестве штатов для поддержки своей растущей программы двухдневной доставки Prime, компания начала вести активные переговоры о том, чтобы выторговать себе налоги с задержкой, отсрочкой или снижением ставки как условием их сбора, писал Джереми Боумен из The Motley Fool в 2018 году. КВИЛ создает, а не устраняет рыночные диспропорции. По сути, это юридически оправданное создание налоговых убежищ для предприятий, которое ограничивает их физическое присутствие в государстве, но позволяет продавать их товары и услуги потребителям этого государства, нечто, становящееся более простым и более распространенным по мере развития передовых технологий. Верховный суд Соединенных Штатов, 2018 год. Многие штаты впоследствии подписали соглашение, которое позволило розничным торговцам добровольно платить налог с продаж. К 2017 году amazon оплатила его во всех 45 штатах, имеющих общегосударственный налог с продаж. В результате чего, к следующему году, когда Верховный суд окончательно отменил свое решение от 1992 года, влияние данного события на amazon оказалось минимальным. Однако это означало, что сторонним продавцам Амазон тоже придется теперь начислять налог с продаж на собственную продукцию. Ранее amazon платила налог только на товары, принадлежащие ей самой. Между тем, в поиске для себя места под вторую штаб-квартиру, в 2018 году Амазон запросила заявки из городов и регионов Северной Америки, обещая им 5 миллиардов долларов инвестиций и 50 тысяч новых рабочих мест в течение следующего десятилетия. Такой конкурс в стиле голодных игр привел к подаче более чем 200 заявок с экстраординарными предложениями вроде 7 миллиардов долларов налоговых льгот от Нью-Джерси или обещаний из Чикаго, что сотрудникам придется возвращать часть своей зарплаты обратно в amazon в качестве подоходного налога. В европе налоговая структура amazon остается столь же противоречивой после более 10 лет ведения продаж через предприятие в люксембурге в 2015 году amazon начала вести учет продаж и платить налоги в великобритании германии испании и италии европейский союз с тех пор приказал amazon доплатить 250 миллионов евро налогов как компенсацию несправедливых налоговых льгот, данных компанией Люксембургом в 2003 году, и предложил ей вновь введенный 3-процентный цифровой налог на доходы, а не на прибыль, специально для крупных технологических компаний. Между тем, в 2017 году переоценка налоговых ставок в Великобритании непропорционально повлияла на выгоды amazon и других интернет-ритейлеров, Ставки, рассматриваемые многими как архаичные, были рассчитаны с учетом роста стоимости имущества компании с 2008 года, так как большинство складов amazon расположены за городом, она фактически увидела, как их стоимость, а следовательно и бизнес-налог, снижается, в то время как многие крупные городские ритейлеры получили счета, возросшие до 400%. Это стало еще одним огромным конкурентным преимуществом Амазон. Налоговая борьба Амазон все еще далека до завершения. Президент Трамп, сам заявивший во время президентских дебатов 2016 года, что неуплата им собственных налогов делает его «мудрым», теперь запустил себе под капот пчелу в виде налогового планирования Амазон. По иронии судьбы, налоговый акт администрации Трампа 2017 года, снизивший ставку с 35% до 21%, это прямая выгода для amazon. В 2018 году компания сообщила о предварительной налоговой льготе почти в 800 миллионов долларов. Тем не менее, угроза более пристального внимания к ней определенно вырисовывается, но пока больше на потом. Из твиттера Дональда Трампа. «Я уже заявлял о своем беспокойстве по поводу Амазон. Задолго до выборов. В отличие от других, они платят мало или вообще не платят налогов в государственные и местные органы власти». При этом используют нашу почтовую систему в качестве своего посыльного, что приводит к огромным потерям для США и выдавливают многие тысячи розничных торговцев из бизнеса. Пользователь Real Donald Trump. 29 марта 2018 года. Три столпа. Marketplace, Prime, AWS уникальный доступ к дешевому капиталу дали Амазону устойчивое преимущество над их конкурентами – поставщиками кирпича и строительного раствора. Как было сказано ранее, это позволило amazon более интенсивно инвестировать в новые области роста, создав в итоге то, что сами они описывают как три столпа своего бизнеса – Marketplace, Prime и AWS. Эти предприятия сыграли важную роль в росте доходов и ускорении маховика Amazon. За исключением AWS, которую можно извинить, учитывая, что это основной движок прибыли Амазон, эти предприятия напрямую повышают ценность для клиентов. Более того, они во многом уникальны для Амазон. Маркетплейс Будучи одним из первых ритейлеров, открывших свой сайт для сторонних продавцов, Amazon смогла реализовать мечту о том, чтобы предложить покупателям самый большой выбор товаров на земле. Клиенты выигрывают, имея миллионы продуктов в десятках категорий у себя под рукой, в то время как Amazon снижает и стоимость запасов, и коммерческие риски. Marketplace позволил Amazon стать первым портом захода даже для самых непонятных товаров, начиная от силиконовых бокалов для вина и заканчивая кошачьими вертушками. И этот пункт в сочетании с доставкой Prime становится очень убедительным предложением. Marketplace также обеспечивает обильный поток наличности, в то время как Amazon предпринимает сокращение товарных цен примерно на 15%. С 2015 по 2017 год доходы от обслуживания им сторонних продавцов почти удвоились до уровня в 32 миллиарда долларов, что сделало его крупнейшим источником поступлений для amazon после розничной продажи товаров и поставило впереди AWS. Все большее число продавцов Marketplace не только предпочитают продавать через amazon но также обращаются к ритейлеру по поводу хранения своих товаров, а также, когда приходит заказ, с тем, чтобы обработать платежи, собрать, упаковать и доставить заказ покупателям. Программа, называемая «Fulfillment by Amazon» — исполнение заказов Amazon FBA — Предполагает, что данные товары получают право на быструю доставку Prime, а также имеют больше шансов выиграть коробку BuyBox, поскольку этот товар появляется в первой кнопке «Добавить в корзину» на странице сведений о продукте. FBA позволяет Amazon лучше использовать избыточную емкость доставки при одновременном увеличении ее объемов и, следовательно, повышать леверидж с такими партнерами, как UPS, и FedEx. Но, возможно, лучшее свойство FBA состоит в том, что другому ритейлеру потребуются целые десятилетия, чтобы все это повторить. Prime. Схема членства в Amazon доказала, что она является связующим звеном – клеем всей экосистемы. С более чем 100 миллионами членов по всему миру Прайм стал чем-то гораздо большим, нежели программа лояльности, он стал образом жизни. Amazon мудро вытащил Прайм из схемы, изначально сосредоточенной лишь на предоставлении льгот в виде всеобъемлющего потокового контента, выкладывание книг и представление фотохранилищ, и превратил его в настоящего монстра членской программы. Результат – более высокие траты, частота покупок и удержание покупателя. Мы обсудим это более подробно в следующей главе. Amazon Web Services – AWS Облачная служба хранения данных Amazon не может напрямую приносить пользу покупателям, но она, безусловно, доказала, что является белым рыцарем Амазон. Ее операционная маржа постоянно выражается высокими однозначными числами, а в 2017 году подразделение отчиталось за более чем стопроцентную операционную прибыль Амазон. Помните тезис Брэда Стоуна о необходимости подпитки любой части маховика для того, чтобы ускорить его вращение? Уникально прибыльное подразделение в Амазон создает отличную возможность реинвестировать в ключевой розничный дивизион. AWS теперь стал явным лидером рынка в публичном облачном бизнесе, включая сотни тысяч предприятий почти в двухстах странах мира, позволяя Амазон, по словам аналитика Бена Томпсона, зацепиться за все виды экономической деятельности. Неудивительно, что основные конкуренты, такие как Walmart и Krogge, держатся подальше от AWS, в основном в пользу Google и Microsoft. Но Amazon по-прежнему предоставляет услуги облачных вычислений множеству торговых брендов, которые, начиная с 2018 года, включают Brooks Brothers, Italy и Acadu. AWS может быть определенным выбросом из уже эклектичного и пестрого спектра разношерстных бизнес-единиц на Amazon, но он по-прежнему воплощает в себе все традиционные отличительные черты Амазон – одержимость клиентами, изобретательность и склонность к экспериментированию, а также долгосрочную ориентацию. Многие характеризовали AWS – как смелую и необычную ставку, когда мы начинали. Какое отношение это имеет к продаже книг? Мы могли бы связаться и с вязанием. Я рад, что мы не стали. Джефф Безос, 2016 год. Ни для кого не секрет, что amazon ищет свой четвертый и пятый и шестой столб. Amazon Studios и Alexa были разрекламированы как следующие возможные столпы, при том, что Alexa, в частности, переживает феноменальный, возможно, несколько неожиданный успех. Мы считаем, что Alexa на самом деле представляет собой мощный аппаратный расширитель маховика, который управляет подпиткой от трех существующих столпов. Это не означает, что она не станет для Amazon ключевой областью роста в будущем. Безос пообещал удвоить ставку на голосовую технологию технологическая компания. Во-первых, розничный торговец, во-вторых. Как мы установили ранее в этой главе, технологические корни и страсть к изобретательству вот что отличает Amazon от конкурентов. Фактически, многие из прошлых инноваций Amazon можно спокойно забыть, потому что сегодня они стали просто нормой. Обратимся мысленно назад, в конец 90-х. Интернет-шоппинг являл собой довольно трудоемкий процесс. Amazon сократила трение, запустив покупки в один клик, персональные рекомендации продукта и пользовательские рейтинги и обзоры. Между тем, доставка не всегда была быстрой и бесплатной. Prime заметно повысил ожидания клиентов, практически не оставляя конкурентам иного выбора, кроме как инвестировать в развитие собственного фулфилмента. Amazon преодолела один из крупнейших барьеров на пути онлайн-покупок – пропущенные доставки, запустив с 2011 года свои шкафчики Amazon Locker. Сегодня практически каждый крупный западный ритейлер предлагает опцию «Click and Collect». Электронные ридеры звучали как научная фантастика до той поры, как Amazon представила Kindle – Хотя в более широкой категории наблюдается замедление продаж, мы можем винить в этом усталость от экрана, удобство хранения сотен книг на единственном устройстве поменяло весь ход игры. Мы можем быть ритейлером, но в душе мы технологическая компания. Когда Джефф начинал Амазон, он затеял ее не для того, чтобы открыть книжный магазин. Вернер Фогельс. STO Amazon 2016 год. Amazon абсолютный разрушитель. Здесь перечислены лишь несколько инициатив, которые революционизировали наши привычки покупок и потребления. Большинство инноваций Amazon застают конкурентов врасплох, принуждая их к нежелательной роли реагировать на изменения, а не руководить ими. Но есть один бесспорный бенефициар, Это клиент. Непрерывные инновации от Amazon повышают ожидания клиентов, что в свою очередь заставляет конкурентов повышать их собственные ставки и в конечном счете приводит к наилучшему эффекту для покупателя. В сегодняшнем мире розничной торговли нет места самоуспокоенности. Цифровая трансформация похожа на приход железных дорог в викторианскую эпоху, но происходит она намного быстрее. Дак Гер, региональный менеджер Amazon в Великобритании, 2018 год. Большой вопрос, какие из экспериментов, затеваемых в настоящее время, вновь преобразят индустрию. Amazon уже выступила феноменальным катализатором изменений в таких областях, как доставка, оформление заказа и голосовая технология, и сегодня почти в одиночку формируют будущее розничной торговли в западном мире. Вот наши прогнозы. Переход Амазон в сектор кирпича и раствора станет последним гвоздем в гроб чистой электронной коммерции. Поскольку технология разрушает все барьеры между физическим и цифровым миром, То розничные торговцы, не присутствующие в физическом мире, фактически находясь под давлением необходимости компенсировать затраты на доставку и привлечение клиентов, будут существенно ущемлены. Бренды же более продвинутой, цифровой электронной коммерции совершат свой прыжок в физическую сферу, преимущественно в виде островков в торговых центрах, киосков, а также в качестве концессий, партнерств, или целей для приобретения традиционными ритейлерами. Будет наблюдаться большее расхождение между функциональными покупками и шопингом как развлечением. В будущем потребители будут тратить значительно меньше времени на покупки по необходимости. Наши дома – работающие на amazon будут осуществлять все свои прозаические бытовые перезаказы таким образом, что покупателям не придется идти в супермаркет, чтобы вновь и вновь купить отбеливатель или туалетную бумагу. Вместо этого запасы таких продуктов станут пополняться автоматически, и это будет окончательный тест на лояльность к бренду. Попытка Amazon взять на себя рутинные хлопоты по приобретению продуктов питания и осуществить его без всякого лишнего трения создает для ее конкурентов возможность сосредоточиться на WACD. What Amazon can do, то есть том, что Amazon не может сделать. Победа в розничной торговле сегодня означает превосходство там, где Амазон несостоятельна, и потому требует фокуса не столько на продукте, сколько на опыте, услугах, сообществе и экспертизе. Магазин будущего превратится из транзакционного в экспериментальный, как только конкуренты постараются дистанцироваться от утилитарного аспекта онлайн-покупок. Amazon отлично подходит для покупки, но она не столь убедительна в смысле шопинга. Мы считаем, что дизайн, компоновка и более широкое назначение физического магазина будет развиваться так, чтобы лучше отражать меняющиеся приоритеты потребителей. Это будет не просто место, чтобы купить, но и место, чтобы поесть, поработать, поиграть, открыть для себя новое, поучиться и даже взять взаймы. Amazon демократизирует интернет-магазин, постольку, поскольку технология демонтирует барьеры, традиционно связанные с продуктовой электронной коммерцией в США. Все больше антиамазон-альянсов будет формироваться с участием компаний, подобных Google и Акада, особенно выигрывающих от бакалейных амбиций amazon. Но как только Amazon убедит покупателей, что является надежной альтернативой супермаркетам, так сразу тем самым преодолеет последнее препятствие, чтобы стать магазином всего. Захват этого рубежа высокочастотных покупок облегчит перекрестную продажу и будет заманивать покупателей в более широкую экосистему, превращая Amazon в опцию покупки по умолчанию. И вот тогда все станет совсем уж ужасно, не только для супермаркетов, но и для всей розничной торговли. Покупатели amazon как правило, склонны к лояльности, это пожизненные клиенты. По мере того, как Prime будет переходить на кирпичи и раствор, розничные торговцы будут вынуждены кардинально переосмыслить собственные схемы лояльности. Процедура считывания на кассе пластиковой карточки в обмен на баллы уже устарела. Следующая стадия эволюции лояльности увидит розничных продавцов с концепцией Чем больше вы покупаете, тем больше вы зарабатываете. Схемы на основе баллов уйдут в прошлое, поскольку поле битвы за лояльность переходит от экономии денег клиентов к спасению их времени, энергии и усилий. Гиперперсонализация через награды в мобильных приложениях реального времени станет нормой. Уже вполне очевидна необходимость выйти за пределы продажи как транзакции, развивая с покупателями более глубокую эмоциональную связь. Часовая доставка станет нормой в городских районах, поскольку традиционные ритейлеры переоборудуют свои лучшие активы в магазины в виде мини-складов. Также должны в полной мере использовать свои физические места, чтобы успокоить сегодняшних покупателей на моих условиях собственной коллекции реальных товаров в торговом зале, а также обратиться к ахилесовой пите онлайн-ритейла – возврату товара. Мы ожидаем увидеть больше сотрудничества в этой области, в том числе даже с самой Амазон, поскольку розничные торговцы сегодня объединяют усилия, чтобы лучше обслуживать своих клиентов. Магазин будущего станет центром не только получения опыта, но и исполнения заказов. Amazon будет продолжать неустанно внедрять инновации от имени клиента, изумляя покупателей и взрывая все больше секторов торговли по ходу дела. В будущем идея пропустить оформление заказа будет выглядеть вполне естественно, вовсе не так, будто мы осуществляем магазинную кражу. Доставка на квартиру или в автомобиль станет приемлемой альтернативой традиционной доставке к дому. А такие барьеры к онлайн-покупке одежды, как примерка и возврат, будут в значительной степени устранены. Между тем, сочетание более изощренного искусственного интеллекта с проникновением устройств Alexa в наши дома и телефоны сможет привести к эпохе действительно персонализированных торговых помощников. К 2021 году Amazon превратится в преимущественно сервисную компанию. Доля розничной торговли в процентах от общего объема продаж товаров и услуг продолжает снижаться с 72% в 2015 году до 64% в 2017 году. Мы верим, что переломный момент, когда большинство продаж Amazon придется на услуги, а не на товары первой необходимости, случится в 2021 году. Хотя сегодня имеется по-прежнему много возможностей для роста ее основного розничного бизнеса на международном уровне, Amazon выстраивает широкий портфель разнообразных услуг для поставщиков и других предприятий – реклама, маркетплейс, AWS, для потребителей – Членство в Prime, потоковая передача музыки, видео или стриминг, установка домашних систем безопасности, сервис доставки еды по подписке. И этот список растет. И даже для других розничных торговцев. Более того, по мере роста сторонних продаж в процентах от общей суммы оплаченных товаров, объем продаж, заявляемый самой Amazon, начинает хуже отражать воловой объем товаров, фактически проходящих через нее. Потому что Амазон учитывает только поставку от стороннего поставщика, а не полную стоимость заказа. Таким образом, Амазон превращается из розничного торговца в незаменимую инфраструктуру рынка. В будущем по рельсам Амазон будет двигаться большее число ритейлеров. Сами розничные торговцы все легкомысленнее упускают из виду ту огромную конкурентную угрозу, которую представляет для них amazon также пользующаяся их физической и цифровой инфраструктурой. Некоторые могут посчитать это игрой с огнем, определенно такие как Toys Aas, Bodes или socket City. Эти компании были среди самых первых заклятых друзей amazon в начале нулевых, когда передали этому гиганту свои предприятия электронной коммерции, и все три с тех пор обанкротились. Но мы считаем, что большинству розничных торговцев будет уютно под крылом amazon если это поможет им достичь большего охвата, маркетплейс, трафика в магазинах, островки в торговых центрах с товарами amazon, самовывоз, возврат товаров или улучшить работу с клиентами доставка в тот же день голосовые покупки. Уникальная двойная роль конкурента и поставщика услуг становится все более очевидной с каждым днем. Сотрудничество- это ключевая тема для будущего.им образом, Amazon не является вашим средним ритейлером, потому что на самом деле это вовсе не розничный торговец. это технологическая компания, единственная цель которой вечные инновации от имени своих клиентов. Итак случилось, что по ходу дела она еще и продает множество вещей.